Глава 10. Эмоции. Могут ли у роботов быть чувства? Летом 2018 года Европейское космическое агентство отправило на МКС необычного маленького робота Саймона. Саймон, сферической формы, он парит в невесомости с помощью пропеллеров и снабжён камерами и микрофонами для ведения голосового общения с космонавтами. Его имя расшифровывается как мобильный интерактивный компаньон команды. Crew Interactive Mobile Companion. У него имеется экран с мультяшным графическим лицом, что делает его телесной разновидностью мобильных ассистентов вроде Alexa или Siri. Возможно, вы удивитесь, но не все космонавты суровые мужчины и люди действия, лишённые сантиментов. Вот почему у Симона есть программное обеспечение для распознавания эмоций и даже способность выражать эмоции самому. Робот с эмоциями? Мы что, возвращаемся к хал роботу из космической Одиссеи-2001, который так расстроился поломкой собственной детали, что решил перебить весь экипаж, чтобы о ней никто не узнал? Эксперимент с Симоном направлен на изучение воздействия длительных миссий на космонавтов. Его цель — снижать уровень стресса в небольшой группе людей, взаимодействующих друг с другом в замкнутом пространстве, например, при миссиях на Марс. Не стоит говорить, что робот не контролирует космическую станцию, Зато помогает Астра нам справляться с разнообразными задачами, а также запоминает их предпочтения в музыке и следит за состоянием их здоровья. Поскольку Симон играет роль приятеля и компаньона, обладающего собственной личностью, его разработчики решили, что некоторые наборы эмоций, а также способы их распознавания ему необходимы. Думаю, вы уже понимаете, с учётом того, сколько различных способностей роботов мы рассмотрели, насколько непросто это добиться. Видео с Симоном, точнее его версии 2018 года, показывает некоторые неожиданные варианты поведения. Проиграв какую-то музыку, робот замолкает, а космонавт продолжает двигаться вперёд. Тогда робот спрашивает: "Тебе что со мной не нравится?" и обвиняет космонавта в том, что тот злой. Конечно, это далеко от эмоционального срыва из фантастических романов, но такое поведение всё равно обескураживает, особенно потому, что напоминает обиду живого человека, а не просто ошибку программы. Надеемся, что Симон 2, созданный в 2019 году, избежит подобных промахов. Отношение к подобным проектам смешанное. Есть те, кто говорит: "Эмоции у робота? Зачем? Мне нужен разумный робот, а не истеричка". Это возвращает нас к картезианскому подходу к интеллекту как к способности рассуждать, и эмоциям как к его антитезе, иррациональной и разрушительной прирогетиве детей и женщин. Однако, с другой стороны, эмоции то, что делает нас людьми, а не просто машинами. Возможно, что робот с эмоциями кажется нам таким же угрожающим, как робот со сверхинтеллектом, потому что не оставляет нам ничего исключительно человеческого. Но вскоре мы убедимся, что обе эти позиции расходятся с тем, как эмоции и разум уживаются в человеке и как они в действительности могут использоваться у роботов. Лучшее понимание человеческого мозга изменило подход к отношениям между разумом и чувствами или к аффекту, как называют его психологи. Обычно взаимодействие систем мозга изучается на людях, в которых часть этих систем подверглась повреждению. С помощью сканирующих технологий мы можем узнать, какая именно часть мозга пострадала, как это изменило способности человека, чего он больше не может делать, что по-прежнему может, но уже не так, как те, у кого подобных повреждений нет. Эмоции фундаментальная часть мотивационной системы человека. А мотивация то, что заставляет нас совершать действия. Помните определение интеллекта делать правильные вещи. Это означает, что эмоции неотъемлемая часть интеллекта, а не параллельная или конкурирующая система. Хорошо известное исследование в нейропсихологии посвящается пациенту, эмоциональная сфера которого пострадала в результате повреждения. Человек вообще перестал испытывать эмоции. Учёные отмечали у пациента огромные трудности с принятием решений. Судя по всему, эмоции замыкают круг из бесконечного числа вариантов действий. Мы просто хотим сделать самое лучшее, что возможно при данных обстоятельствах. Поэтому эмоции помогают нам поддерживать баланс между быстрыми реакциями, которые могут оказаться неверными, и более вдумчивыми действиями. Эмоции также являются частью нашего механизма выживания. Действуя как доступная кратковременная память, страх заставляет нас продолжать бегство, даже когда мы не видим опасного хищника, спровоцировавшего этот страх. Гнев позволяет агрессивно реагировать на угрозу, отвращение отказываться от испорченной пищи и убирать грязь. Уважение и восхищение лежат в основе наших социальных институтов. Чувство помогает нам принимать решения и справляться с неожиданными ситуациями, а также взаимодействовать друг с другом. Когда люди общаются, они постоянно отслеживают аффективное состояние другого. Помните понятие внимания к намерению, о котором шла речь в предыдущей главе. Мы всегда хотим знать, что другой человек собирается сделать, каковы его цели и намерения. Одной из причин, по которой мы испытываем тревогу в обществе людей с психическими заболеваниями или в состоянии опьянения, является неуверенность в том, что они сделают в следующий момент. Из-за связи между аффектом и действием невербальное экспрессивное поведение, которое демонстрирует, что чувствует человек, даёт нам указание на его намерения. Выражение лица, позы, жесты и тон голоса являются важными элементами человеческого общения. В некоторых случаях даже более говорящими, чем собственно слова. Отсутствие экспрессивного поведения так нас тревожит, что мы рассматриваем его как враждебность или по меньшей мере непредсказуемость. Вот почему так важно дать роботам аффективные модели. Естественная переизбыток эмоций тоже плох. Именно поэтому родители учат детей управлять своими эмоциями, особенно гневом. Мы говорим об эмоциональном интеллекте как о способности справляться со своими эмоциями и прочими реакциями на окружающий мир. Однако управление эмоциями подразумевает не только контроль над тем, как мы себя чувствуем, но и над тем, как их демонстрируем. Экспрессивное поведение играет такую большую роль в коммуникации, но парадоксально зачастую бывает не связано с тем, что мы чувствуем на самом деле. Дети примерно с 4 лет начинают понимать, что когда бабушка дарит подарок, который им не нравится, надо постараться изобразить благодарность, а не разочарование. Экспрессия не только выражение аффективного состояния, но и социальный сигнал. Что же подразумевается под фразой дать роботам эмоции? Конечно, у робота не может быть настоящих чувств, которые испытываем мы. Его эмоции просто модель, которая связана с человеческими эмоциями, примерно так же, как модель дождей с тем, чтобы промокнуть или графическое изображение бургера с его поеданием. Такая модель может играть у робота в двоякую роль. Она может участвовать в так называемом процессе селекции. определяя, что робот будет делать дальше и быть частью его экспрессивного поведения, как способа общаться с людьми вокруг. В принципе, такая модель может быть независимой. Робот может использовать её для выбора действий, но не для экспрессивного поведения. Или он может использовать её для экспрессивного поведения, но без влияния на прочие аспекты деятельности. Существуют примеры и того, и другого. Однако, у связи между этими моделями есть существенные преимущества. Если модель может вырабатывать соответствующие эмоции для селекции, то его экспрессивное поведение будет поддерживать дальнейшие действия и соответствовать им. Есть несколько способов разработки эффективных моделей. В частности, это объясняется тем, что сами психологи не до конца сходятся в их определении. Относительно него имеется множество разных теорий и подходов. Как интеллект, эмоции слово со множеством значений. По собственному опыту мы знаем, что эмоции воздействуют на весь организм. Классификационный подход предполагает, что эмоции можно сосредоточить в двух измерениях. Возбуждение, или то, насколько напряжен в этот момент организм, и валентность, насколько приятная или неприятная эмоция кажется человеку. Так, экстатическое счастье отличается от удовольствия большей напряженностью, но у обоих положительная валентность. Слабое раздражение по напряжённости ниже пламенного гнева, но оба отличаются отрицательной валентностью. Представьте себе робота, оборудованного слэм, который составляет карту среды. Каждый раз успешно опознав ориентир, он будет получать положительный заряд по валентности и напряжению и потому двигаться быстрее. Если ориентиров обнаружить не удаётся, валентность и напряжение будут падать. так что робот перестанет двигаться в данном направлении или вообще развернется. Такова аффективная модель в действии. Она похожа на память о том, как развиваются события. Данный подход к аффекту хорошо вписывается в так называемую базирующуюся на драйвах архитектуру робототехники. В главе 7 мы говорили о слоях в программном обеспечении, На нижнем слое находятся команды, управляющие материальной частью. На следующем подход уже более общий. Там находятся модели поведения в виде наборов реакций, которые связывают абстрактную информацию о сенсоров с абстрактными действиями. Если у робота будет обширный набор таких реакций, придётся решать вопрос, какие из них активировать в данный момент времени. Мы видели, что для этого используется третий слой, составляющий планы и задающий цели, которые преобразуются в переключение реакций. Архитектура, базирующаяся на драйвах, использует другой подход. Мы даём роботу внутренний набор сенсоров, связанных, например, с батареями. Это похоже на голод и другими количественными показателями, в частности того, насколько хорошо он справляется с задачей. Каждое из этих значений имеет верхнюю и нижнюю границы, между которыми находится зона комфорта. Если значение выходит за пределы зоны комфорта, активируется реакция, задача которой вернуть значение обратно. Этот процесс называется гомеостаз, и именно его выполняет термостат, о котором шла речь в главе 2. Конечно, если батарея садится, мы хотим, чтобы робот поставил в приоритет реакцию, которая направит его к зарядной станции. Мы можем воспринимать эти значения как эмоции. Робот как бы пытается быть счастлив в разумных пределах. Другая идея заключается в том, чтобы с помощью подобной модели имитировать у него любопытство. Если робот некоторое время не видит ничего нового, то он начинает изучать окружающую среду, по крайней мере, в пределах своей подвижности и заряда. Но что, если, спросите вы, робот будет счастлив, только стреляя в людей или выполняя другие нежелательные действия? Ответа здесь два. Один заключается в том, что какой-то человек запрограммировал его так, снабдив при этом оружием и реакциями, заставляющими нажимать на курок. Подобное не случается само по себе. Второй ответ — Весь смысл эффективной системы в том, чтобы помогать роботу выбирать между реакциями, предпочитая те, которые подходят для взаимодействия со средой в текущем контексте. Подобного стрелка маньяка гораздо проще собрать с помощью обычной автоматики, не прибегая к эффективным моделям. В конце главы мы ещё узнаем, что это серьёзная проблема с учётом современного развития автономных вооружений. Теперь давайте посмотрим на совершенно другую модель аффекта. Её называют когнитивной оценкой. И вместо влияния эмоций на тело, она занимается влиянием аффекта на разум. Эта модель предполагает, что мы не просто безучастные наблюдатели. Мы всегда оцениваем, насколько происходящее способствует или препятствует достижению нами собственных целей. Положительные эмоции вызываются событиями, которые способствуют нашим целям. а негативные темы, которые препятствуют им. Вместо того, чтобы просто классифицировать эмоции, как в подходе с напряжением и эвалентностью, когнитивная оценка пытается понять, откуда они берутся. Это сложная теория, включающая в себя комплексные эмоции, наподобие счастья за, когда вы радуетесь, если повезло человеку, который вам нравится. Сожаление за означает, что нечто помешало вашему другу добиться цели. Обида возникает, когда что-то хорошее происходит с тем, кто вам не нравится, а злорадство, когда с ним происходит что-то плохое. В раннем варианте такого подхода, активно использовавшегося исследователями на графических персонажах, выделялось более 40 таких эмоций. Эти эмоции мы можем связать с действиями с помощью другой теории под названием поведение адаптации. Идея здесь в том, что когда чувствуем эмоцию, особенно негативную, мы можем попытаться справиться с ней одним из двух способов. Либо мы попробуем изменить среду так, чтобы чувствовать себя в ней лучше, либо будем подавлять эмоцию внутри себя и пытаться преодолеть её. Представьте, что вы идёте по улице, и какой-то незнакомец подходит и начинает на вас кричать. Вероятно, вы ощутите смесь злости и страха. Ваш темперамент определит, какое из чувств сильнее. Вы можете дать волю злости и закричать в ответ, даже наброситься на этого человека. А можете выбрать страх, развернуться и убежать. Кроме того, вы можете справиться с ситуацией внутренне, сказать себе, что этот человек вас не знает, никакой причины кричать на вас у него нет, и лучше всего просто уйти, сделав вид, что вы его не заметили. Эффективная модель с использованием когнитивной оценки и поведения адаптации обеспечивает в случае неуспеха при выполнении задачи работу подобия ощущения сожаления. Далее его можно связать либо с попыткой исправить ошибку, либо с принесением извинения человеку. Исследователи из Португалии применили когнитивную оценку в своём настольном роботе под названием iCat. выполненным из яркого жёлтого пластика с мультяшной кошачьей мордочкой, некоторые детали которой могут двигаться. По их задумке, iCat должен был действовать как приятель одного из детей, играющих в шахматы в школьной секции на электронной доске. iCat получал с доски информацию о расположении фигур и оценку последнего хода от ассоциированной с ним компьютерной шахматной программы. Если ребёнок, с которым робот дружил, делал хороший ход, AIK демонстрировал счастье, если плохой огорчение. Если противник друга делал хороший ход, AIK показывала огорчение. Если плохой, то в некоторой степени тщательно рассчитанное учёными злорадство. Такой приятель по шахматам отличный пример моделирования эмоций на основе экспрессивного поведения. Если робот общается с людьми в повседневном окружении, они в любом случае будут воспринимать его поведение как экспрессивное, о чём мы уже говорили в главе 2. Они будут проявлять внимание к намерениям робота словно перед ними человек. Соответственно, лучше разработать экспрессивное поведение так, чтобы люди понимали, что робот делает и что собирается делать. Как же этого добиться? Единственное экспрессивное поведение, в котором мы разбираемся, человеческое. Поэтому надо начать с его изучения. Исследования относительно выражения лица начались ещё в XIX веке, когда французский аристократ и учёный Дюшен де Булонь провёл серию экспериментов на человеке с пролечом лица. Он пропускал электрический ток через лицевые мышцы пациента, чтобы вызывать разные выражения, а далее делал фотографии. Конечно, образцом научной этики его эксперименты не назовешь, однако они легли в основу представлений о так называемых двигательных единицах. Это понятие включает в себя группу мышц, которая вызывает определенное движение лица. Всего таких единиц 44 с названиями наподобие внутренний подниматель брови АУ-1, подниматель щеки АУ-6 или образователь ямочки АУ-14. Улыбка описывается как АУ-12 и включает в себя изменения глубины борозды между ртом и носом, изменения в инфраорбитальном треугольнике от нижней границы глаз до рта и, не в последнюю очередь, изменения в уголках губ. Исследователи, применяющие этот подход к роботам, зачастую сочетают его с другой концепцией с психологией, касающейся примитивных эмоций. Эта теория утверждает, что существует небольшой спектр эмоций, так тесно связанный с нашим физическим взаимодействием со средой, что они обладают особым статусом и вызывают выражения лица, которые узнаваемы повсеместно. К таким примитивным эмоциям относятся радость, грусть, злость, страх, удивление и отвращение. Каждую можно описать как набор двигательных единиц. Поэтому данные эмоции можно запрограммировать у робота и переводить в выражения лица. Чтобы применять этот подход напрямую, нужно построить гуманоидного робота с подвижным лицом. Но в главе 2 мы убедились, что с такими роботами появляется много проблем. Моторы двигаются неравномерно, а для выражения лица требуется не только принятие мышцами особого положения. Тут нужна динамика. Если выражения на лице у робота будут похожи на человеческие, но не идентичны им, это может спровоцировать нежелательный обвал симпатии. Да и вообще, не у всех роботов есть лица, а у многих они напоминают мордочки животных, как у Айкат. Лицо робота может не обладать достаточным количеством степеней свободы, чтобы отражать более пары тройки эмоций. Голова робота, над которой сейчас работает один из авторов, имеет 11 степеней свободы, которыми и ограничивается набор двигательных единиц, доступных ему. Кроме того, идея с примитивными эмоциями в целом ведёт к практической проблеме В обычной жизни люди, активно выражающие чувства, попадаются нам редко, настолько редко, что такая активность вызывает тревогу, вероятно, из-за опасений, что далее последуют неожиданные действия. В основном люди проявляют эмоции сдержанно и мимолётно. Как ранее указывал наш воображаемый оппонент, мы точно не захотим, чтобы робот выглядел по-настоящему разгневанным. В большинстве контекстов выражение лица, указывающее на скуку и разочарование, приносит больше пользы, чем демонстрация страха или отвращения. Вот почему разработчики, занимающиеся экспрессивным поведением роботов, обращаются скорее к канонам мультипликации, чем к психологической теории. К счастью, что касается лица, многих выражений можно добиться с помощью подвижного рта, глаз, меняющих форму, круглых или вытянутых. и двигающихся бровей. Сочетание этих черт с некоторыми движениями головы способно изображать целый спектр положительных и отрицательных эмоций. Мультипликационный робот Валли из одноимённого мультфильма является тут отличным примером. Две его камеры, действующие как глаза и брови, в сочетании с движениями тела и негромкими звуками помогают ему изображать самые разные переживания. А как же робот-обоз без лица, может даже вообще без головы? Идеи из мультипликации пригодятся и тут. Хороший мультипликатор может отразить эмоции даже на обычном кубике просто за счёт его движений. Он может красно на цыпочках шататься или скользить. Здесь помогает представление об эмоциях как о векторах с напряжением и валентностью. Высокое напряжение подразумевает более быстрые и размашистые движения, а положительная валентность открытые и прямые позы. Если у робота есть руки, он может жестикулировать, широко и быстро либо скованно и медленно. Робот также может использовать средства, которых нет у людей, например, разноцветные лампы LED. Яркие жизнерадостные цвета будут указывать на высокое напряжение и положительную валентность, а приглушённые и более тёмные на низкое напряжение и отрицательную валентность. Наконец, мы можем применять его в опыте общения с домашними животными. Мы привыкли воспринимать их движение как экспрессивное поведение. У робота могут быть такие же уши, как у кошки или собаки, для демонстрации экспрессивного поведения, и даже хвост. Мы можем придумать для него щебетание, как у R2-D2 или BB-8 в «Звездных войнах». Роботам совсем не обязательно выглядеть и вести себя как люди. iCat поднимает еще одну проблему в моделировании эмоций у роботов. Он выражает эмпатию к ребенку, которого поддерживает. Мы говорили, что моделирование эмоций может помогать в определении поведения робота и сообщать окружающим людям о его внутреннем состоянии. Но iCat делает нечто другое. Отражает предполагаемые эмоции ребёнка, возвращая их ему. Если мы хотим поместить роботов в свою повседневную среду, в наши дома, то они должны замечать наши эмоции и отвечать на них. Как должно быть раздражает неизменно жизнерадостное доброе утро от робота-сиделки вне зависимости от того, как вы чувствуете себя, проснувшись. Люди обычно хорошо распознают аффективное состояние других, хотя все мы знаем, что эти способности могут варьироваться. Например, люди с аутистическими чертами испытывают трудности с расшифровкой аффективного поведения. Психологи различают тут два механизма: 1. поставить себя на место другого человека и предположить, как мы бы себя чувствовали. Айкет моделирует этот механизм, предполагая, что ребёнок будет радоваться, сделав хороший ход, и грустить, сделав плохой. Это в психологии называется когнитивной эмпатией, которая входит в так называемую теорию разума. Наше предположение, что разум других людей работает точно так же, как наш собственный. Другой механизм зависит от экспрессивного поведения и работает на менее сознательном уровне. Идея в том, что если мы видим, как другой человек плачет, то сами начинаем грустить, то есть подстраиваемся под экспрессивное поведение других. Иногда это называют эмоциональным заражением, но более официальный термин аффективная эмпатия. Выдвигались предположения, что эту способность даёт нам особое отдел мозга, содержащий так называемые зеркальные нейроны. Можно ли внедрить подобные способности в роботов? Когнитивная эмпатия зависит от нашего восприятия состояния другого человека. Исследователи активно изучают такой подход в рамках ИИ. Сложность здесь в том, что для правильной реакции робот должен в точности понять, что у этого человека за состояние. Точность зависит от сенсоров, а сенсорные данные, как мы уже знаем, ненадёжны. Возможно, именно ошибка сенсоров вызвала странное поведение робота Симона в начале этой главы. Чем более упорядочена и предсказуема обстановка, в которой робот работает, тем выше шанс, что он правильно разберется в состоянии другого человека. Если робот участвует с ним в совместной деятельности, то его успех скажется на обоих, ведь у них общие цели. А Айкет хорошо справлялся потому, что шахматы — это очень узкий контекст, Тут легко понять состояние игроков. Один из авторов работал над эмпатическим роботом-репетитором, который играл с детьми в поиск сокровищ на сенсорной доске, одновременно обучая их навыку чтения карты. Хотя сценарий тут не такой чёткий, как в шахматах, успехи игроков в поисках сокровищ и скорости их реакции на подсказки позволяли роботу делать предположения об их аффективном состоянии. Распознавание эмоций по экспрессивному поведению стало важной сферой разработки, в том числе для коммерческого применения. Развитие цифровой фотографии, а также запросы индустрии средств наблюдения привели к значительному прогрессу в компьютерном видении, включая способность к распознаванию выражения лица. Особенно активно изучались улыбки. Системы наблюдения могут отслеживать соответствующие им двигательные единицы. Одновременно развивались и наручные сенсоры. который ныне широко используется для отслеживания состояния здоровья и физической активности. Они измеряют, в числе прочего, пульс, а по пульсу можно судить о уровне напряжения человека, использующего браслет. Означает ли это, что мы можем снабдить робота надёжной и точной системой распознавания эмоций? К сожалению, несмотря на утверждения некоторых производителей, ответ отрицательный. Да, робот может распознать улыбку у человека, смотрящего в камеру при хорошем освещении, с достаточно бледной кожей и выраженным контрастом между цветом лица и губ. Но улыбка одно из самых неоднозначных проявлений человеческих эмоций. Думаю, вы помните, что некоторые варианты экспрессивного поведения выбираются нами намеренно, как социальный сигнал, и не отражают нашего внутреннего аффективного состояния. Когда ребёнок принимает от бабушки подарок, который ему не нравится, он улыбается, изображая благодарность, а не потому, что действительно счастлив. Не надо быть выдающимся политиком, чтобы использовать улыбку в подобных целях. Улыбка часть ритуала приветствия. Она может отражать застенчивость или одобрение. У нас есть даже грустная улыбка и улыбка ярости. В повседневном общении редко прослеживается отчётливая связь между выражениями лица и внутренним аффективным состоянием. Да и вообще, как говорилось ранее, выражения лица у нас мимолетные и слабые. А вот напряжение, в отличие от них, поддается измерению. Но само по себе оно говорит только об интенсивности эмоционального состояния. Валентность, то, насколько приятна эта эмоция, неизмерима. Существуют даже эмоции, валентность которых может вводить в заблуждение. Вспомните, насколько приятным может быть праведный гнев. Таким образом, это снова хорошая идея, которую трудно применить. Но, как и с другими способностями роботов, она может приносить определённую пользу. Один из подходов комбинировать разрозненные фрагменты информации и накапливать свидетельства ради большей точности. Это означает мультимодальную обработку данных, где выражение лица, уровень напряжения, жесты и даже тон голоса учитываются в комплексе. Робот добавляет в свою базу данных то, что почерпнул из новой ситуации. Эмпатический репетитор, упомянутый ранее, использовал как раз такой подход. Он регистрировал выражение лица, замерял напряжение и принимал во внимание то, как пользователь справляется с поиском сокровищ на сенсорной доске. Цель репетитора была скромной. Он пытался отличить фрустрацию, высокое напряжение, отрицательная валентность от скуки, низкое напряжение, отрицательная валентность и прочих эмоций, которые означали, что в целом всё идёт неплохо. Выйви фрустрации робот приходил участнику на помощь и шутил, не всегда удачно, чтобы развлечь тех, кто скучает. Но даже если он ошибался, его вмешательства не смущали и не раздражали игроков. Возможно, ошибка Симона состояла в том, что он был слишком уверен в правильности распознанной эмоции. Если роботу нужна точность, он может напрямую спросить у пользователя, что тот испытывает. Классическая тактика в случаях, когда входящую информацию трудно расшифровать. В этой главе мы сосредоточились на связи между эмоциями и невербальным поведением. Некоторые исследователи вместо этого фокусируются на языке, занимаясь так называемым анализом тональности текста. Изначально он применялся к высказываниям потребителей о брендах в попытке выяснить, что те думают. Но в дальнейшем его стали использовать в распознавании эмоций в целом. А часть и Симон тоже использовал этот подход, добавив его к информационной системе Watson, коммерческой программе ответов на вопросы, прославившейся в результате победы в игровом шоу Опасность в 2011 году. В простом варианте анализа тональности учитывается лексикон и порядок слов, и каждому придаётся аффективное значение. Потем сложение значений всего предложения можно рассчитать его эффективное влияние. Однако в действительности это мало о чём говорит, потому что эмоции, ассоциирующиеся с отдельными словами, сильно трансформируются под воздействием контекста. Это был шум означает одно, а это был шум и ярость совсем другое. Может ли машинное обучение прийти нам на помощь? Его, конечно, испытывали, причём и с вербальным, и с невербальным поведением. И снова тут мешали мимолётность и слабая выраженность невербального поведения, а также аффективная гибкость, лежащая в его основе. Система машинного обучения нуждается в большом массиве обучающих данных, основанных на подтверждённых примерах базовой истины подлинных аффективных состояний. Даже с помощью актёров, которых просили выражать конкретные эмоции и преувеличивать своё экспрессивное поведение, частота распознавания четырёх или пяти эмоций не превышала 70%. Симон программировался с помощью машинного обучения на основе большого вербального набора. Поскольку он использовал письменные данные, их, вероятно, редактировали люди. В результате на них сказались все контекстуальные эффекты. В том, что касается распознавания эмоций, мы гораздо лучше справляемся с процессом, чем с рассуждениями о нём. До распознавания роботами сложных переживаний пока ещё очень далеко.